Двигатель локомотива был закрыт капотом с обеих сторон, но под навесом приземистого вокзала «Игрушечный городок» Дэн обнаружил скамейку для ног, поднес поближе и взобрался на нее. В кабине машиниста он увидел два покрытых овчиной сиденья. Дэну показалось, что их сняли со старого детройтского спортивного автомобиля. Кабина и приборная панель, по всей видимости, имели тоже происхождение, за исключением торчавшей из пола старомодной рукоятки переключения передач в форме буквы Z. Впрочем, схемы переключения отсутствовала. А на месте старого набалдашника красовался смеющийся череп в красной бандане, вытертый до бледно-розового оттенка. Верхняя часть руля была отпилена и оставшаяся нижняя напоминала штурвал небольшого самолета. На приборной панели виднелись черные буквы, выцветшие, но еще читаемые. Максимальная скорость — сорок. Не превышать. «Нравится?» — спросил кто-то прямо у него за спиной. Дэн повернулся так резко, что чуть не упал. Большая мозолистая рука ухватила его под локоть и помогла сохранить равновесие. Он увидел мужчину лет шестидесяти в утепленной джинсовой куртке и охотничьей шапочке в красную клетку с опущенными ушами. Мужчина держал ящик с инструментами, на котором была наклеена лента с надписью «Собственность муниципального совета Фрейзера». «Прошу прощения», — сказал Дэн, спускаясь со скамейки, — «и я вовсе не собирался. Все нормально. Люди часто останавливаются посмотреть». В основном, конечно, любители моделей железных дорог. Для них это все равно, что сбывшаяся детская мечта. Летом мы стараемся не подпускать их слишком близко, потому что жизнь бурлит, а Риф отправляется в рейс каждый час. Но в это время года здесь никого. Только я. Он протянул руку. Билли Фриман, техник. А Риф моя любимица. Дэн пожал руку и тоже представился. Дэн Торренс. Билли заметил сумку. «Ты только что с автобуса, как я погляжу? Или путешествуешь автостопом?» «С автобуса», — ответил Дэн. «А что за движок у вашего паровоза?» «Интересный вопрос ты задал. Держу пари, никогда и не слыхал о «Шевроле Вероне» ее». Дэн действительно никогда о нем не слышал, но все знал, потому что знал Фриман. У Дэна давно не было таких ярких вспышек сияния, как сейчас. Он даже почувствовал отголосок того удовольствия, которое получал в своем раннем детстве, прежде чем понял, какую угрозу может таить в себе его дар. Бразильский Сабербан, верно? Турбодизель. Кустистые брови Фримана взлетели вверх от изумления, и он заулыбался. А ведь в самую точку, черт побери! Кейси Кингсли, наш шеф, купил его с аукциона в прошлом году. Отличный агрегат. Тащит, как слон. Приборная панель тоже с Сабербана. А сиденье поставил я сам. Сияние постепенно угасало, но Дэн успел уловить последнюю деталь. Они явно с Пантиак Джаджа. Фриман просиял. Опять угадал. Я нашел их на свалке, рядом с сан А коробка передач с Мака, 61-го года выпуска. Девять ступеней. Хороша, ничего не скажешь. Ты ищешь работу или просто гуляешь? Дэн даже вздрогнул от столь внезапной смены темы. Искал ли он работу? Наверное, да. Логичнее всего было бы обратиться в хоспис... Хелен Ривингтон, зданием которого он любовался, на кран Муравеню. И Дэн пребывал в уверенности, хотя не знал, сияние это или обычная интуиция, что там нужны рабочие руки. Однако он не был уверен, что готов отправиться туда прямо сейчас. Его насторожило видение Тони в окне башенки. «И есть еще одна причина, Дэнни. Тебе нужно побольше потерпеть без спиртного» прежде чем ты явишься в хоспис и напишешь заявление о приеме на работу, даже на место ночного полотера. Голос Дика Холлорана, Боже милостивый. Дэн не вспоминал о Дике уже очень давно, пожалуй, с самого Уилмингтона. С наступлением лета Фрейзер, безусловно, становился привлекательным городом для туристов. Здесь каждый мог найти себе развлечение по душе, и дополнительный персонал будут нанимать повсюду. Но если выбирать между работой в мексиканском ресторане торгового центра или в игрушечном городке, Дэн определенно предпочитал второй вариант. Он уже почти открыл рот, чтобы ответить Фриману, когда вновь заговорил Холлоран. «Тебе скоро тридцать, мой милый. Выбор у тебя невелик». Между тем Билли Фриман разглядывал его с откровенным и бесхитростным любопытством. «Да», — сказал Дэн, — «мне нужна работа». «Но учти, что в игрушечном городке вся работа временная. Как только наступит лето и у студентов начнутся каникулы, мистер Кингсли будет брать по большей части местную молодежь от 18 до 22». От него этого требуют местные власти. К тому же юнцам можно платить по минимуму». Он усмехнулся, обнажив пустоты на месте нескольких зубов. «Однако сама по себе работа неплоха. Сегодня целый день на свежем воздухе, не выглядит столь уж заманчиво. Но ведь холода скоро пройдут». «Верно, скоро потеплеет. Многие точки общественного центра были еще закрыты, но вскоре они заработают» включившись в индустрию летнего курортного городка. Появятся палатки с хот-догами и мороженым, откроется нечто круглое, заколоченное досками, в чем угадывалась большая карусель, и, конечно, будет поезд с крошечными вагончиками и мощным турбодизельным двигателем. Если Дэн сумеет удержаться от выпивки и покажет себя человеком надежным, Фриман и его босс мистер Кингсли — могут, пожалуй, пару раз пустить его поуправлять локомотивом. Ему бы этого хотелось. А когда муниципальные власти заставят заменить его каким-нибудь выпускником школы из местных, он всегда сможет отправиться в хоспис. То есть, если он вообще решит здесь задержаться. «Лучше бы ты задержался хоть где-нибудь», — заметил Холлоран. Похоже, у Дэна сегодня выдался денек голосов, И призраков старых знакомых. Пора остановиться сейчас, или ты уже не остановишься никогда. И, удивляясь самому себе, он вдруг рассмеялся. Меня такой вариант устраивает, мистер Фриман. Вполне устраивает. Занимался благоустройством? — спросил Билли Фриман. Они вдвоем медленно шли вдоль поезда. Крыши вагонов доходили Дэну до груди, и он чувствовал себя великаном. «Умею полоть, сажать и красить. Умею управляться с аппаратом для сдувания листьев и бензопилой. Починю простой двигатель, если поломка не слишком серьезная. Вожу газонокосилку, не наезжая на людей. Поезд пока даже не знаю. Для этого понадобится разрешение мистера Кингсли». «Страховка и прочая фигня. И, кстати, у тебя есть рекомендации? Без них мистер Кингсли на работу не берет?» «Есть немного. В основном из больниц, где я работал уборщиком и санитаром. Мистер Фриман, сойдет и просто Билли». «Билли, не похоже, чтобы ваш поезд мог перевозить пассажиров. Куда им сесть?» Билли усмехнулся. «Жди здесь». «Интересно, покажется ли тебе это таким же забавным, как мне самому? Мне этот трюк так нравится, что я могу повторять его бесконечно!» Фриман вернулся к локомотиву и склонился внутрь кабины. Двигатель, который прежде чуть слышно шумел, стал пофыркивать и посылать в небо более плотные сизые кольца. По всей длине Хелен Ривингтон зашипела гидравлика внезапно крыши всех девяти вагонов восьми пассажирских и одного служебного окрашенного в желтый цвет начали подниматься со стороны казалось что откидывается вверх сразу у девяти выстроившихся в цепочку кабриолетов дэн наклонился чтобы посмотреть в окошко и увидел что по центру каждого вагона протянулся ряд жестких пластмассовых сидений по шесть в пассажирских вагонах И два в служебном. Всего 50. Когда Билли вернулся, Дэн улыбался во весь рот. Странный же должен быть вид у вашего поезда, когда его заполняют пассажиры. Еще какой? Народ веселится от души и без конца фотографируется. Только глянь. В конце каждого вагона располагалась стальная подножка. Билли воспользовался одной из них, пробрался внутрь и уселся. Получился забавный оптический обман. Билли казался намного крупнее, чем был на самом деле. Он величественно помахал Дэну рукой, а тот представил, как крошечные с виду вагончики отъезжают от платформы, увозя от вокзала сразу пятьдесят таких же бробдингнекцев. «Великаны» персонажа романа «Свифта» «Путешествие Гулливера. Когда Билли Фриман поднялся и вышел из вагона, Дэн встретил его аплодисментами. «Бьюсь об заклад! Между мемориальным днем и днем труда вы продаете добрый миллиард открыток!» «Так и есть, можешь не сомневаться!» Билли порылся в карманах куртки, достал чуть помятую пачку сигарет «Дьюк» хорошо известную Дэну дешевую марку, продававшуюся на автостанциях и в круглосуточных продуктовых лавках по всей Америке, и протянул Дэну. Тот взял сигарету, Билли дал ему прикурить и закурил сам. «Наслаждаюсь дымком, пока это еще возможно», — пояснил он, разглядывая свою сигарету. «Курить здесь скоро запретят, как и везде». В женском клубе Фрейзера уже все обсуждают эту идею. Если разобраться, сборище безмозглых куриц. Но сам знаешь, как устроен современный мир. Рука, качающая чертову колыбель, лезет управлять чертовой планетой. Он выпустил дым через ноздри. Хотя большинство из них колыбели в глаза не видело со времен Никсона. Да и тампоксы им давно ни к чему. Быть может, это не так уж плохо, — заметил Дэн. Дети легко перенимают дурные привычки у взрослых. Он сразу вспомнил отца. Однажды, незадолго до своей смерти, мама мрачно пошутила, что единственная в мире вещь, которая нравилась Джеку торрансу больше, чем стакан виски, это двенадцать стаканов виски. Конечно, и у самой Уэнди была слабость. Сигареты, которые свели ее в могилу. И было время, когда Ден клялся, что никогда не поддастся еще и этой пагубной привычке, но с годами обнаружил, что человек обычно попадается во все капканы, которые расставляет жизнь. Тем временем Билли Фриман рассматривал его, прищурившись. «Я иногда вроде как умею чувствовать людей. Вот и с тобой так получилось». У него был заметный акцент уроженца Новой Англии. «Что-то такое зашевелилось в голове еще до того, как ты повернулся, и я увидел твое лицо. Думаю, ты сгодишься мне в помощники на весенний период. То есть считай до конца мая. Вот какое у меня чувство. А я привык доверять чутью. Пусть это и звучит глупо». Дэн вовсе не считал, что это глупо. Теперь он понял, почему мог с такой легкостью читать мысли Билли Фримана. Дик Холлоран, его первый взрослый друг, говорил ему, в большинстве случаев в людях присутствует лишь едва уловимое сияние. Они сами не подозревают о нем. Им дано, например, угадывать, какую следующую песню передадут по радио или предвидеть, что скоро у них зазвонит телефон. Вот и Билли Фрима оказался наделен таким даром, но едва уловимым. Как я понял, Мне надо сразу обратиться к этому Кэрри Кингсли, так? кейси а не Кэрри, но все равно. Он здесь ключевая фигура. Заведует городским хозяйством уже 25 лет. И когда это лучше сделать? Да прямо сейчас. Билли ткнул пальцем. Груда кирпичей на той стороне улицы — это наш муниципальный совет. К мистеру Кингсли попадешь — спустившись в подвал в дальнем конце коридора. Поймешь, что на месте, когда услышишь сверху звуки диска. На первом этаже находится зал, где по вторникам и четвергам наши дамочки в это время как раз забавляются аэробикой. — Хорошо, — сказал Дэн, — тогда я направлюсь прямо к нему. — Рекомендации при тебе? — Да. Дэн похлопал по своей сумке, которую прислонил к стене игрушечного вокзала и, надеюсь, ты не самых написал. У нас такие штучки не проходят. Дэн не улыбнулся. Нет, с ними полный порядок. Тогда иди и пусти их в ход. Покажи себя молодцом. Непременно. Да, и вот еще что, сказал Билли уже в спину удалявшемуся Дэну. Он на дух не выносит спиртного. Если ты выпиваешь, и он тебя об этом спросит, мой тебе совет. «Соври!» — Дэн кивнул и поднял руку, показывая, что все понял. Врать на этот счет он умел. Судя по испечренному кровеносными сосудами носу Кейси Кингсли, тот отнюдь не всегда ненавидел спиртное. Это был крупный мужчина, который не столько занимал свой небольшой кабинет, сколько носил его на себе. Сейчас он откинул свой стул за письменным столом на задние ножки и просматривал рекомендации Дэна, аккуратно сложенные в голубую папку. Затылком он почти касался нижнего конца простого деревянного креста, висевшего на стене рядом с фотографией его семьи. На снимке более молодой и стройный Кингсли позировал вместе с женой и тремя детьми в купальных костюмах где-то на пляже. С потолка Лишь слегка приглушенные грохотали «вилледж пипл» в сопровождении дружного топота многочисленных ступней. Воображение нарисовало Дэну гигантскую сороконожку, которая недавно побывала у местного парикмахера-стилиста и носила ярко-красное трико ярдов девять длиной. — Ага, ага, — бормотал Кингсли. — Угу, так-так, так... -так. так. На углу стола стояла стеклянная банка с леденцами. Не отрывая взгляда от тонкой папки с рекомендациями Дэна, Кингсли снял с банки крышку, выудил конфету и сунул в рот. Угощайтесь, предложил он гостю. Нет, спасибо, ответил Дэн. В этот момент его посетила странная мысль. По всей вероятности, когда-то давно его отец сидел в подобном кабинете и проходил собеседование чтобы получить работу смотрителя Оверлука. Интересно, о чем он тогда думал. О том, что ему позарез нужно это место? Что это его последний шанс? Вполне вероятно. Потому что Джек Торранс решал не только свою судьбу. У него имелись жена и сын. Дэн же был свободен. Если здесь не выгорит, он может какое-то время бездельничать дальше или попытать счастье в хосписе. Хотя ему понравился общественный центр Фрейзера. Ему понравился поезд, в котором обычные мужчины выглядели голиафами. Ему приглянулся игрушечный городок, такой бесшабашно абсурдный, но радостный и немного самоуверенный, как и многие другие маленькие американские городки. И ему пришелся по душе Билли Фриман — обладавший отблесками сияния, но, скорее всего, даже не подозревавший об этом. Сверху раздались звуки «Я выживу». Словно только и дожидался смены мелодии, Кингсли сложил листочки обратно в папку и передал через стол Дену. «Сейчас он мне откажет». Но после целого дня точных попаданий на этот раз интуиция его подвела. Все это очень хорошо. Вот только мне показалось, вам гораздо больше подошла бы работа в центральной больнице Нью-Гэмпшира или в хосписе, который расположен в нашем городе. Вы могли бы даже заняться домашним уходом. Как я вижу, вы обладаете многими медицинскими навыками и умеете оказывать первую помощь. Не думали об этом? Думал. И в первую очередь о хосписе. Но потом я увидел ваш общественный центр... «Игрушечный городок и поезд». Кингсли широко улыбнулся. «Должно быть страсть, как хочется самому сесть на место машиниста. Угадал?» Дэн без колебания солгал. «Нет, сэр, меня привлекает совсем не это». Признание, что его действительно манит кресло машиниста, почти наверняка повлекло бы вопрос о наличии у него водительского удостоверения и обстоятельствах, при которых Дэн Онова лишился. А конец у такого разговора мог быть только один — предложение покинуть кабинет мистера Кейси Кингсли навсегда. «Я больше люблю ухаживать за механизмами, стричь травку и все такое» и нигде не любите задерживаться надолго, насколько я могу судить по вашему послужному списку. Планирую остепениться в ближайшем будущем. Кажется, свою охоту к перемене мест я уже полностью удовлетворил. Интересно, Кингсли тоже показалось, что это полное вранье? Впрочем, только временную работу я и могу вам предложить, — сказал Кингсли. Закончится учебный год и... Билли предупредил меня. Если я решу остаться здесь на лето, то попробую устроиться в хоспис. Я даже мог бы заблаговременно подать туда заявление, если вы не возражаете. Как угодно. Кинсли с любопытством посмотрел на него. Вы чувствуете себя комфортно в обществе умирающих людей? Твоя мать умерла там, подумал Дэнни. Сияние, оказывается, и не собиралось затухать и ты держал ее за руку, когда она скончалась. Ее звали Эллен. «Вполне», — ответил он. А потом без особых на то причин добавил. «В конце концов, все мы умираем. Что такое мир, если не огромный хоспис под открытым небом?» «Да вы у нас еще и философ». «Что ж, мистер Торренс, думаю, вы нам подходите». К тому же я доверяю мнению Билли, он редко ошибается в людях. Только на работу не опаздывать, не являться пьяным или с красными глазами и пропахшим травой. Если случится нечто подобное, вам придется распрощаться с этим городом. В доме Ривингтон с вами даже разговаривать не станут, об этом я позабочусь. Надеюсь, мои требования вам понятны? Дэн почувствовал приступ неприязни. Надутый хлыщ, но сумел подавить его. Они играли на поле Кингсли, и он же владел мечом. Предельно понятны. «Приступайте прямо с завтрашнего дня, если ничто не мешает. В городе сдается множество комнат. Я сделаю пару звонков, если хотите. Вы сможете заплатить девяносто долларов за первую неделю, пока не получите зарплату?» «Да, смогу». Спасибо. Мистер Кингсли. Кингсли отмахнулся. «А на первую ночь могу порекомендовать гостиницу «Ред Руф». Ей управляет мой бывший зять. Он даст вам хорошую скидку. Договорились?» «Договорились». Все произошло как-то невероятно быстро. Так бывает с последними фрагментами огромной головоломки, когда несколько последних кусочков вдруг сразу встают на свои места. Дэн велел себе не поддаваться эйфории. Кинсли поднялся. Он был крупным мужчиной и двигался не слишком стремительно. Дэн тоже встал со стула, и когда Кингсли протянул ему похожую на небольшой окорок руку через заваленный бумагами стол, пожал ее. Теперь сверху Саншайн Бенд рассказывали миру, как им это нравится, охо! Ах, ага. ненавижу это танцевальное дерьмо, пробормотал Кингсли. Врешь, подумал Дэн. — Тебе эта музыка по сердцу, потому что напоминает о дочери, с которой ты редко видишься. Она все еще не простила тебя. Вы здоровы? спросил Кингсли. Что-то вы побледнели. Просто устал. Долгая поездка на автобусе. Сияние вернулось к нему во всей своей мощи. Но почему именно сейчас?